Глава 21. 1. Двое путников остановились у подножия холма, откуда открывался захватывающий дух вид на поместье. Тяжелое, монументальное здание, обнесенное высокой каменной стеной, вызывало благоговейный трепет, а его устремленные ввысь острые шпили словно готовились к нападению. И в любой момент были готовы проткнуть небосвод, и лишь играющие на флюгерах лучи солнца до да обилия зелени вокруг смягчали общий настрой и добавляли поместью внешней теплоты и уюта. Красота! воскликнул Давид, прекрасный вид! Еще более шикарный замок, даже воздух здесь чище. Я не могу появиться там. «Сказал Патрик. После всего, что случилось, это небезопасно для меня. Меня ищут люди Ричарда». «Ты прав», — кивнул Давид, смотря вдаль. «Я пойду один и без сопровождения». «Вы уверены?» «Абсолютно». Он повернулся к Патрику. «Благодарю тебя, друг мой. Ты был верным спутником и помог мне добраться до этого места». Не стоит благодарностей. Я так понимаю, наши пути теперь расходятся. По всей видимости, да. Хорошо. Желаю тебе удачи, Давид. Надеюсь, твоя встреча с Дианой пройдет успешно. Спасибо. Я тоже на это надеюсь. Мои люди, он указал на двух человек, помогут тебе добраться до безопасного места, если понадобится. Не нужно. Спасибо. Я как-нибудь сам. «Твоя благодарность, помнишь ведь, что ты мне обещал?» Давид улыбнулся и кивнул. «Конечно. Я сдержу свое слово. Мой тебе совет, сынок. Не допусти снова ошибку, потому что меня уже рядом не будет. Проживи долгую жизнь достойно. Я хочу начать все заново», — вздохнул тяжело Патрик. «Забыть все это, как страшный сон, подальше отсюда. Найти где-нибудь местечко и устроиться там. Все в твоих руках, ответил Давид. Прощай, друг мой. И тебе всего доброго, колдун. Мои люди все же отправятся с тобой, потому что я в них больше не нуждаюсь. Хорошо, спасибо. Давид попрощался с ними и, опираясь на свою трость, медленно направился по единственной дороге, ведущей в замок.